Глава тридцать Чашка супа. Доктор посмотрел вслед профессору, когда тот вышел из вагона ресторана. «Очень умный человек», — сухо сказал он. «Он лечит болезни разговорами. И все же, возможно, он прав. Впервые в своей карьере я надеюсь, что ошибаюсь». Он внимательно посмотрел на нахмуренное лицо Хейра и спросил. «А что вы думаете?» «Думаю, он совершает ужасную ошибку», — проворчал молодой человек. «Тот, кто знает и знает, что он знает, тот мудр», — процитировал доктор. «Ну и что? Черт его знает». «Ах, вы, возможно, считаете, что профессор умнее вас?» «Я ничего такого не считаю. У нас просто разные направления». «Значит, вы, вероятно, не привыкли командовать». «Да нет уж». Я только и делаю, что контролирую сотни головорезов, и некоторые из них готовы выхватить оружие. Тогда, откровенно говоря, я не понимаю вашего колебания. Разве что вы боитесь гнева молодой леди, когда она узнает, что ее обманули. У нее есть то, что вы называете характером, а я — вспыльчивостью, ведь у меня у самого очень милая жена. Что ж вам решать, что вы предпочтете. Сердитые слова, вменяемые женщины или ласковую улыбку идиотки. «Не надо давить», — пробормотал Хейр. «Мне надо подумать». «Времени почти не осталось», — напомнил ему доктор. «Знаю, но это чертовски рискованно». «Вовсе нет, вот моя визитка. Я напишу на ней заявление, что препарат безвреден. Я обязуюсь выплатить крупную компенсацию» если леди станет плохо именно из-за него. Более того, вы получите образец, который сможете увезти в Англию для анализа». Хейр потер губу. Он понимал, что предложение доктора честное, но не мог избавиться от недоверия к неизвестному. Доктор, казалось, прочел его мысли. «Возможно, вы сомневаетесь, потому что я не доктор Смит из Лондона, Англии. Но если бы вы оказались в незнакомом городе с ужасной зубной болью, Вы бы пошли к первому попавшемуся дантисту. Запомните, именно медные таблички и буквы после него. Это гарантия добросовестности со стороны профессии. Он дал словам уложиться, пока Хейр продолжал теребить лицо и волосы. Наконец он взглянул на часы и поднес запястье к глазам молодого человека. Посмотрите на время, я должен вернуться к пациентке. Хейр вскочил, будто его ударило током. «Минутку, доктор. Как мы могли бы дать это лекарство?» Доктор понял, что вопрос решен, и поспешил объяснить. «Бедная молодая леди не ужинала», — с упреком сказал он. «Неужели вы не принесете ей чашечку супа? Ведь на итальянском поезде поесть можно будет только в вагоне завтраки, который прицепят позже». «Болван!» — воскликнул Хейр, ударяя себя по лбу. Даже не подумал, что она может быть голодна. Но если она будет спать, как я пересажу ее в Триесте? ах, мой дорогой сыр, не ждите чудес. Вы слишком нетерпеливы. Препарат не подействует полностью до тех пор, пока она не окажется в итальянском поезде. Тогда она будет спать и спать. А в Триесте просто очень вялый, очень послушный». И слишком апатичная, чтобы вспоминать о какой-то вымышленной даме. Меня это вполне устраивает. Я рискну. Доктор пошел с ним в вагон кухню и вступил в жаркий спор с возмущенным поваром. В конце концов, медицинский авторитет одержал победу. Вскоре после этого Хейер с тревогой в глазах и плотно сжатыми губами, начал свой судьбоносный путь по коридорам поезда, неся полупустую миску. Но он нес куда больше, чем просто суп. В узком круге чашки лежала судьба женщины. Пока он неуверенно пробирался вперед, как по совпадению, в небольшом каменном доме в Англии миссис Фрой тоже думала о еде. Надеюсь, Винни что-нибудь съезда Триеста, сказала она мистеру Фрою. Ужин не поддержит ее всю ночь. К тому же она всегда слишком взволнована, чтобы есть в пути. Дома-то она ест свой первый ужин, как птичка клюет. Ее муж виновато улыбнулся, ведь он знал настоящую причину отсутствия аппетита у Винни. Тем временем Хэр все еще испытывал страх перед ответственностью своего шага. Хотя он уверял себя, что несет Айрис дар рассудка, избавиться от тревоги он не мог. Терзаемый сомнениями, он придумал для себя глупое испытание. «Если я ничего не пролью, Значит, все получится. А если расплещу, откажусь?» Он крался медленно, с предельной осторожностью, в то время как поезд, казалось, только прибавлял ходу. Суп яростно выплескивался за края чашки, готовый вот-вот вылиться. И все же каким-то необычным образом он всегда оставался внутри. Это напомнило Хейру о простом цирковом трюке, который он когда-то отрабатывал в детстве, с обручем и стаканом воды. Очевидно, тот же принцип действовал и сейчас, и суп не мог пролиться из-за большой скорости движения. Но как раз перед тем, как он добрался до плацкартного вагона, с ним случилось несчастье. Когда он пересекал переход, маленький мальчик, убегавший от преследования девочки поменьше ростом, врезался в него. Суп покатил хейра с головы до ног, а за этим последовало несколько не самых цензурных слов. Хейр прервал свое проклятие, чтобы вытереть пальцем. Все дело пропало. Пробормотал он. Теперь это уже не от меня зависит». В это время Айрис переживала настоящий душевный срыв. Когда профессор ушел, она осталась, онемев от страха. Как будто в ее мозгу лопнула какая-то жизненно важная пружина, и разум стал вялым, спутанным. Мисс Фрой была потеряна, и она это отрицала но все, что оставалось, это пустота, без цели, без надежды, без самоуважения. Я была ее единственным шансом, говорила она себе, и теперь я тоже потерпела крах. Это осознание мучило ее и забыться не удавалось. Яркие крошечные картинки вспыхивали перед ее закрытыми глазами. Два согбенных старика в освещенном дверном проеме ждут. Сок, пушистый уволень. Мчиться навстречу хозяйки, которая никогда не вернется домой. Больше всего ее трогала мысль о собаке. Ведь она считала родителей слишком старыми, чтобы осознавать случившееся. Она думала, что шок, скорее всего, убьет обоих, ведь они были либо слишком преданы друг другу, либо просто слишком привыкли, а потом: что станет с собакой, оставшейся в загородном коттедже, голодной и одинокой? Она так распереживалась из-за него что буквально довела себя до лихорадки. По мере того, как поднималась температура, голова начала болеть с такой силой, будто в ней взрывались маленькие гранаты, в такт бешеному стуку колес. Ты все ближе, ты все ближе. Затем ритм изменился и начал отбивать дьявольский марш. Ближе, ближе, ближе, ближе, ближе. Ближе к триесту. Экспресс был в неумолимых тисках расписания. Пульсация двигателя ощущалась в айрис, как бешено бьющееся сердце. Поезд раскачивался и грохотал по рельсам, металлическое чудовище мчащееся на перегонке с невидимым соперником. Он должен был обогнать время. Когда Хейр вошел в ее купе, она почти не подняла глаз и не заговорила с ним. Все еще злишься на меня? спросил он. Я злюсь только на себя, безжизненно ответила она. Он украдкой посмотрел на ее подергивающееся лицо и пылающие щеки, и в его глазах это подтверждало диагноз доктора крайне расшатанные нервы. Он убеждал себя, что раз уж он не может дать ей столь необходимую отрезвляющую пощечину, то, по крайней мере, оказывает ей настоящую услугу. Я принес тебе суп, сказал он виновато. Она отстранилась, даже поблагодарив его. Это мило с твоей стороны, но я не смогу. Попробуй, он поставить тебя на ноги. Ну, ладно, оставь его, ладно? Нет уж, это слишком старый трюк. Как только я уйду, ты выльешь его в окно, так что я остаюсь. Айрис схватилась за голову. Мне так плохо, — взмолилась она. Это от голода. Послушай, дитя мое, с этой простой тарелкой супа связаны история настойчивости и множества попыток. Сначала я чуть не убил повара, чтобы вообще ее добыть. Потом, когда шел к тебе, какой-то паршивый мальчишка налетел, на меня весь суп пролился. Я сказал себе, будь как будет. А потом подумал, она же ничего не ела весь день и не поест до самого завтрака. Я пошел обратно, добыл у другого повара вторую чашку, только чтобы принести ее тебе. Ну что ж, вздохнула Айрис беспомощно. Но не жди благодарности. Она проглотила первую ложку с неохотой, поморщившись, будто это было какое-то мерзкое зелье. Потом замерла, а Хейер затаил дыхание в тревожном ожидании. «Что это?» — спросила она. «У него какой-то ужасный лекарственный вкус». «Такой же суп я ел за ужином. все, что я знаю», — соврал Хейер. «Ну уж лучше покончить с этим». Подняв чашку к губам, она с содроганием усушила ее до дна. Скоро тебе станет лучше, заверил ее Хейр, забирая пустую чашку из ее вялых рук. Некоторое время они сидели молча, он наблюдал за ней из-под тяжка, надеясь уловить первые признаки сонливости. Он знал, что лекарства действуют на всех по-разному, а дозу для Айрис трудно было угадать из-за ее ненормального состояния. Если что-то пойдет не так, думал он с отчаянием, мне все расхлебывать. Время от времени он слышал визгливый голос профессора, который напрягался, стараясь перекричать грохот поезда. Профессор был в соседнем купе, продолжая развивать знакомство с сёстрами Флудпортер, надеясь подтвердить его общими знакомыми. «Вы живете в Сомерсетшире, заметил он. «Это графство, где я бывал часто. Интересно, есть ли у нас общие друзья?» «Я ненавижу абсолютно всех, кто там живет, – с жаром заявила мисс Роуз, выметая всех возможных друзей. «Охота на оленей», — добавила мисс Портер. Облегчённый объяснением, профессор начал осторожно и ловко извлекать из-под этого общего осуждения несколько достойных персон. Его усилия были вознаграждены, когда дамы узнали одну из фамилий. «Ах, да, прелестные люди, наши большие друзья». Контакт был установлен, и все начали разговаривать на все более повышенных тонах. Айрис узнала голоса и после некоторого времени сказала Хейру: «Это профессор, да? Скажи ему, что я хочу спать, но не могу. Он слишком шумит. И добавь что-нибудь про общественное бедствие. Он это оценит, ведь именно так он назвал меня». Реплика была столь неожиданно живой, что Хейр удивленно уставился на нее. Он не был уверен, не воображает ли он себе изменения. Но глаза у нее уже не казались такими натянутыми. А с лица сошла лихорадочная испарина. Доктор сучил мне подделку, подумал он раздраженно. Ее не клонит в сон, наоборот, она бодреет. Если так пойдет и дальше в Триесте, она будет в боевом режиме. На самом деле их маленький заговор нарушался их незнанием особенностей ее организма. В редкие моменты недомогания Айрис реагировала на лечение почти мгновенно. В своем ненормальном состоянии она побила собственный рекорд. Хотя эффект был недолговечным, сейчас она чувствовала себя чудесным образом восстановленной благодаря пище. А лекарство постепенно начинало успокаивать ее мозг словно тонкая пленка масла, растекающаяся по бурному морю. Айрис ощутила прилив ложной силы, за которым последовал всплеск уверенности в себе, словно выбралась из предательского ада, куда сама себя низвергла. «Проигранные дела, единственные, за которые стоит бороться», сказала она себе. Обрадованная возвращением душевного равновесия, Айрис улыбнулась Хейру, и он ответил ей широкой улыбкой. «Разве я не говорил тебе, что ты почувствуешь себя лучше после этой крепкой, сытной, питательной похлебки? – спросил он. На вкус она была как будто сварена из мумии. Но она меня взбодрила, — признала она. Голова прояснилась. «Теперь я понимаю, что профессор был прав. Я вела себя как последняя дура». Хейр мысленно приписал эту победу действию лекарства. «Ты хочешь сказать...» «Ты больше не веришь в мисс Фрой?» — спросил он с недоверием. «Пожалуйста, не начинай снова. Конечно, никакой мисс Фрой не существует, я сказала это профессору». Айрис почувствовала укол совести, глядя в его откровенные доверчивые глаза. Жаль его обманывать, — подумала она. Она приняла решение прибегнуть к хитрости. Нужно будет изобразить покорность, чтобы не вызывать подозрений. Когда они прибудут в Триест, Тайрис постарается ускользнуть и нанять такси, чтобы следовать за машиной скорой помощи. Никто не заподозрит ее интерес к дальнейшим событиям, ведь она официально вышла из игры. Предупредив водителя такси заранее, чтобы тот запомнил адрес, по которому везут мисс Фрой, она заставит его мчаться обратно в британское посольство. Ей всегда казалось, что итальянцы — народ галантный и отзывчивый, Так что в сочувствии и помощи Айрис не сомневалась. Ее недавно затуманенный мозг теперь работал с удивительной скоростью. Она понимала, что успех ее плана зависит от того, насколько убедительно она сможет всех обмануть. Нужно было вернуться в свое купе, полное шпионов доктора, и изобразить требуемую вялую покорность, но не переигрывать, подумала она. А то еще начнут суетиться, решат, что мне плохо. Она рассчитывала на сумятицу, которая начнется при пересадке, когда все пассажиры с багажом будут менять поезда на конечной станции. Хейра нужно будет отправить с каким-нибудь поручением, ведь он ее единственное препятствие. Остальные пассажиры, как обычно, займутся только собой. Айрис подняла глаза и встретила серьезный взгляд Хейра. Он думал о том, как хорошо она поспит в итальянском поезде. Жаль ее обманывать. Подумал он.